Глава 58. Новый класс. После того, как церемония завершилась, все дети направились по своим классам без промедления. Герои очень привлекли к себе внимание, так что все аристократы остались в зале, чтобы поговорить о чем то своем. Вот только появление родителей Николь было не только сюрпризом, но и доставило немало проблем. К счастью, Ретина училась в одном классе вместе с Николь, и умная аристократка быстро отгоняла всех поклонников героев. Тем не менее, всех не отгонишь, с кем-то придется и общаться. Девочки направлялись в свой класс, а дети все пытались приставать к Николь с различными вопросами. Да, многие из них дети аристократов или даже родственники королевской семьи, но герои были для них куда важнее, чем родители. Риэля почитали как святого рыцаря, а потому его дочь не могла не притягивать к себе внимание. Зайдя в класс, Николь увидела большой лес с именами и много парт. Каждый ученик заранее имел свое установленное место, чтобы потом не возникало споров, кто с кем сидит. «Николь, иди сюда, вот твое место!» «Спасибо!» Изначально в прошлой жизни Рейд был убийцей, а потому он никогда не посещал школу. Он получил базовое образование в сиротском приюте, а потом учился у героев или на постоялых дворах. Вот только большая часть формул для него так и осталась загадкой, а о настоящем образовании он никогда и не мечтал. «Скоро начнется урок!» Николь уселась за парту. Атмосфера в классе давила на неё, а весёлый приезд родителей только ещё сильнее нагонял скуку. Да, она соскучилась по ним, но можно же было вести себя более культурно. Волосы Николь расрепались. От усталости девочка опустила голову вниз. «Ты себя плохо чувствуешь? Можно сказать и так. Ничего страшного, у всех бывает. Верно…» Николь так переживала, что начала накручивать сама себя. У нее низкий уровень контроля магии, а потому даже в этом классе она может оказаться самой слабой ученицей. Вот только она дочь героев, а потому не может быть слабой просто по определению. Все ждут от нее чего-то больше, чем просто изучение основ магии. Да, со временем Николь станет сильнее, когда сможет научиться управлять магией, но она не может быть слабой уже сейчас, а не потом. Николь тяжело вздохнула, и вдруг напряжение, копившееся в теле, улетучилось. Дверь класса открылась, и в комнату вошла учительница. Кошачьи уши и прекрасное тело. Что она тут делает? Итак, все заняли свои места. Да. Всем известно, что Кортина является учителем академии, но она вроде бы не занимается управлением классами, а только ведет несколько теоретических предметов. Хорошо. Позвольте мне представиться. Я ваш преподаватель, а зовут меня Кортина. Что? Николь была удивлена сильнее всех. Жить под одной крышей с классным руководителем, наверное, самый страшный сон ребенка. Остальные же дети были удивлены тому, что их будет курировать настоящий герой. Дети, все готовы к началу учебного года? Да! Кортина стала учителем Николь. К тому же они сделали ей подарок в виде встречи с родителями. Они и правда так любят ее, или это просто совпадение? Хорошо, тогда загляните в ящик стола. Ящик напоминал собой небольшой сундук, а не книжную полку. Там лежало несколько книг, тетради и переезд чернилами для письма. Эти книги – основа грамматики и правописания теории магии. Странно, но Николь уже умеет писать буквы. Да, кое-какие знания ей достались из прошлой жизни, а потому она ничему новому на данном этапе не научится. Мы должны сегодня находиться в школе? Мы уже умеем писать! Многие дети начали возмущаться. Они дети аристократов, так что проходили основу магии у себя дома перед поступлением. Хорошо, сегодня действительно хороший день. Вот только вы должны понимать, что магия – это не только учебники и знания, но и физические упражнения. Завтра будьте готовы к тренировке. Хорошо, учитель! Кортина выдала детям домашнее задание. Все, кроме Донабана, были счастливы, поскольку их отпустили с уроков немного раньше, чем положено. Глава 59. Очередные проблемы Уроки начались на следующий день. Согласно расписанию, первым уроком была базовая физическая подготовка. Переодевшись в спортивную форму, класс Николь вышел на специальную тренировочную площадку. Поскольку площадка для физических упражнений только одна, то остальные классы тоже занимаются на ней. Кортина пришла через несколько минут после класса, чтобы провести урок. Николь и Ретина стояли рядом, разминаясь перед уроком. «Ого, Николь!» Ты такая гибкая? Да, я иногда занимаюсь с клинками. С клинками? Разве ты не будущий маг? Не совсем. Я хочу стать боевым магическим мечником. Ого, ну у тебя и планы. Магические мечники так же редки, как драконы. Просто потому, что мечник должен быть не только прекрасным фехтовальщиком, но еще и обладать приличным уровнем магии. Баланс между магией и мечом делает бойца слабее, рыцарей или мага, в их стихии, но в то же время он дает разнообразие в атаках, что в итоге может разрешить исход боя. Ого, но я постараюсь исполнить свою мечту. Я тоже не могу уступить тебе. Кортина во время учебных занятий оставалась строго учительницей, хотя и старалась породительски относиться к своему классу. Это с одной стороны пугало Николь, с другой радовало. Ну что же, три круга для разминки вполне хватит? «Что? Учитель, но три круга...» Многие дети аристократов были возмущены такими условиями. Три круга – это примерно один километр, что для первокурсников безусловно много. «Хорошо, на это проверка вашей силы. Или в моем классе учатся только слабаки, которые не могут пробежать даже три круга?» «Я не слабый. Я тоже. Я могу бегать даже быстрее гепарта. Ура!» Дети побежали по кругу, не пытаясь сохранять свои силы, только чтобы доказать, что они сильнее однокурсников. Ретина и Николь бежали позади всех, но пытались показать свою силу. В деревне Николь часто бегала вокруг дома, и такие тренировки для нее привычны. Правда, это она так думала, но все пошло совершенно не по плану. «Что с тобой? Все в порядке, бежим дальше!» «Нет, Николь, тебе же плохо! Все хорошо, бежим!» Первые 100 метров Николь пробежала быстро, следующие 200 с трудом переставляла ноги, а потом стала задыхаться. Очевидно, что у нее заканчиваются силы, а ведь остальные дети убежали уже далеко. Когда Николь сражалась с контрабандистами, у нее было куда больше сил. Нет, сил было столько же, просто между каждой атакой у нее было несколько минут, чтобы немного отдохнуть. Сейчас же ей нужно прикладывать силы постоянно, не имея возможности даже немного отдохнуть. Да, с таким количеством силы Николь может забыть о том, чтобы стать мечником. Почему же все так плохо? Ты точно хочешь стать мечником? Да, все в порядке. О, я не сдамся. Николь продолжала бежать вместе с Ретиной. Она просто не могла сдаться, не пробежав положенный ей километр. Они вместе преодолели отметку четыреста 400 метров, после чего у Николи резко заколола в груди. Эй, Николь, что с тобой? Ретина подхватила подругу, но поскольку она тоже ребенок, обе девочки упали на землю. Когда Николь открыла глаза, она лежала в кабинете врача. Осмотрев кабинет, она заметила много полок с различными зельями и просто настойками трав. В кабинете дурно пахло спиртом. Женщина в белом халате сидела на стуле и смотрела в окно. «О, ты уже проснулась? Да! Никогда не думала, что смогу встретить ученика, который может упасть в умрак от простой пробежки. Да, простите. Возможно, это врач Академии. Она подошла к Николь, взяла ее за руку и начала искать пульс. На белом халате черной ниткой было вышито имя – Триша. Хотя она выглядела достаточно красиво, почему-то Николь боялась находиться тут. Хм, почти восстановился, что-то сказать. Что со мной? «Ты просто перетрудилась. Такое бывает». Сердце колотится, но не так бешено, как раньше. Да, у любого ребенка пульс выше, чем у взрослого. Но сейчас сердце не билось быстрее, чем обычно. Холодные руки Триш заставляли расслабиться. Никогда бы не подумала, что учитель Кортина может заставить бегать ребенка до потери сознания. «Она не виновата! Это я слишком слабая!» Даже не знаю, что тебе ответить на эти слова. Доктор заставила Николь поднять рубашку, чтобы послушать ее легкие. Для этого использовался специальный магический прибор, называемый стетоскоп. Никаких аномалий в дыхании не выявлено. Возможно, это вызвано плохим питанием в детстве, но возможно и то, что Николь тренировалась контролировать магию до полного истощения. Она так сильно хотела стать мечником, что совершенно забыла о нормальном развитии. Желание не быть убийцей, а стать героем, похожим на Риэля, давило как никогда, а после перерождения появилась и возможность. Дверь в палату открылась, и в комнату влетели Кортина и Ретина. «Ты уже проснулась? Я так волновалась!» «А, Николь, ты в порядке?» Николь даже не понимала, кто больше кричит – женщина-кошка или маленькая подруга. Николь опустила майку и виновато посмотрела на Кортину. «Да, со мной все хорошо». Что с ней случилось? Просто усталость. Кортина ничего не понимала. Она посмотрела на доктора. Я не могу поставить диагноз просто посмотрев на нее. Думаю, тут понадобится исследование. Но мне кажется, что у нее происходит быстрое истощение. Николь быстро устает от физических тренировок. Это правда. Даже во время боя с Кобальдом или с контрабандистами она исчерпала свои силы куда быстрее, чем положено ребенку в ее возрасте. Сама Николь считала, что это просто из-за слабого тела. Или же этому есть какое-то другое объяснение?